Глава 20. Терин и Герард ехали по храну, направляясь к лиственному лесу. Фендрель глядел на них едя чуть подаль. Они ехали рядом, хорошо сочетаясь. Терин был выше и тоньше принца, его волосы и кожа были темнее, а лицо строже. Как и Фендрель, он был выше и строже своего брата. По воле богини Старший брат, испорченный тенью, должен был охранять младшего, помочь ему закрепить трон. Разве не такими были священные слова пророчества, переведенного самим Эвандером? Брат с братом, захваченный тенью и нет, выступят вместе и укрепят новое королевство. Эти священные слова всю жизнь вели Фендреля, сколько он себя помнил. Когда-то, с момента, как он встретил эти священные слова, он знал, что они были для него. Его душа была испорчена, а его брат Гвардин был чистым, был избранным королем. Но пророчества не сбывались сами. Волю Магини должны были воплощать ее слуги. Фендрель был готов действовать, когда нужно. Это он подтолкнул брата начать бунт против ведьмы-королевы. Это он направлял каждый шаг гвардина в их долгом пути к короне, королевству, к славе. Это он убедился, что меч гвардина отрубил голову жуткой Адиль. И это он, Фендрель Дуглейв, винатор Даминус, черный капюшон короля, проследил, чтобы жуткая Адиль оставалась мертвой. Но вот он снова увидел ее лицо. Фендрель поежился под плащом. Это была ошибка. Эта девушка в Дюнлаке не была жуткой адиль. Не могла быть. Сходство было странным, жутким, но они не были похожи. Что-то общее было, и это было слишком большим для простой случайности. Отряд покинул главную дорогу, повернув к развалинам старой дороги, шраму среди холмов. Герцог Дальдреда ехал слева от Фендреля, тихий как камень. Конечно, он жалел, что сыграл роль в этой трагедии. Разве не из-за его глупого поступка, из-за его желания вытащить меч и ужестоко убить Инран Дикарел, когда она стояла перед ним, Фейлин пострадала? Если бы он подавил желание отомстить, душа фантомной ведьмы уже двадцать лет, а потом и всю вечность была бы в прибежище. Но что толку от этих укоров сейчас? Четыре года, прошедшие после одержимости Фейлин, были достаточным наказанием. Стоило посмотреть на глаз цельстина Дальдреды, чтобы понять, какой ужас жил в его душе. Внизу появился кроувар. Фендер скривился, остановив лошадь. Его теневое восприятие содрогалось от ощущений старых проклятий. К такому нельзя привыкнуть, сколько бы ты раз тут не был. Но он ощущал удовольствие, глядя на этот вид. Тут они победили в первый раз. Тут он повел 200 сильных эвандорианцев против стен, защищенных кровью, против защиты Элейр и Инрен де Карел. Тут они убили слуг жуткой Адиль, отправив их души в забвение. Когда бой был закончен, гвардин пошел с его армией без захваченных тенями и разбил кроулар. Жуткая Адиль тогда узнала. Далеко в своем городе, Она дрожала под своей короной Эйтер. Пророчество исполнялось. Она не могла это предотвратить, почти. Да минус. Голос Терина отвлек Фендерля от размышлений, вернув его в настоящее. Да минус. Я советую оставить лошадей тут и дальше пойти пешком. Фендерль кивнул и спешился без слов. Другие последовали его примеру, и они спустились по склону, направляясь к развалинам. Фендрель направил восприятие тени вперед, ища следы якоря проклятия. К его удивлению, он вскоре ощутил не просто след, а пульс магии в воздухе, бьющий по его смертному и теневому восприятию. — Якорь. Террин оглянулся на Фендреля. Глаза его были яркими и холодными. — Я чувствую якорь. Фендрель кивнул. Богиня помогала им. Ведьма почему-то бросила якорь тут. Он подал сигнал Эверильд, и та тут же ушла направо, обходя обломки стены. По второму сигналу Террин пошел налево, Герард с ним. Фендрель махнул Дальдреде оставаться рядом, и они вместе перебрались через обломки ворот, глядя на двор. Дальдреда шумно вдохнул. Фендрель взглянул на него. Тут, в этом бою, герцога освободили от рабства. Многие смертные служили ведьмам-сестрам в Кауларе и погибли в тот день. Лишь некоторые выжили, любимцы Инрен и Елеер, Терен и Дальдреда. Герцог не возвращался в Кроулар после этого, и вряд ли его можно винить. «Целестин», — сказал Фендрель, — «тебе нужно отступить». Герцог сглотнул, покачав головой, его идеально уложенные волосы растрепались на лбу. «Нет, Фендрель, я готов. Мы идем дальше?» «Еще нет». Пендрель вытащил Детрудас из чехла. «Сначала нам нужно убедиться, что если ведьма перенесется к якорю, то она не сможет сбежать. Он поднес инструмент губам и заиграл песнь барьеров, который создал великий барьер вокруг ведьминого леса. Новый барьер не был таким сложным, просто круг в радиусе мили от якоря. Несложное задание, особенно для двух обученных винаторов. Вчера песня лилась из флейты. Сплетая сложные чары в воздухе, Фендрель слышал, как еще две флейты заиграли по вокам. Террин и Эверильд поняли его решение и плели свои чары, чтобы соединить их вместе. Вскоре Фендрель теневым зрением увидел, как нити его песни сплелись с двумя другими, создав сильную паутину. Инрен Дикарел могла перенестись сюда, но выйти она не сможет. Время будто остановилось, пока звучал Детрудос. Когда Фендрель закончил, он не мог понять, прошли часы или минуты. Дальдреда сидел на камне, ждал с терпением воина. Его стильный наряд для охоты не вязался со строгим лицом. «Закончил?» — кратко спросил он. Фендрель не ответил, сложил Дитрудос. Он и два его товарища-эвандрианцы теперь должны были отыскать след. Пока герцог и принц ждали... Трое винаторов обошли барьер, хотя они старались, но не могли уловить след. Только якорь в центре развалин продолжал пульсировать магией. Наконец они встретились у разбитых ворот, уставшие, голодные, недовольные. День быстро наступал, тени от обломков камней удлинялись. — Я делал это неделями, — сказал Терен, сев на камень, уперев локти в колени. «Каждый раз, когда я слышал о ведьме или находил след, она уже уходила к тому времени, как я добирался туда». Фендрель мрачно кивнул. «Так Инрен сбежала от него в прошлый раз, украв тело Фейлин. Она оставляла якоря в умных местах, быстро переносилась в другие места, не оставляя следов. Ее невозможно было поймать, если только ты не знал, где был якорь или не ставил ловушку». Но даже так она должна была вернуться к якорю по своей воле, или ловушка будет бесполезна. «Она не вернется сюда», — сказал Фендрель, глядя на развалины. «Она знает, что нельзя». «И что?» — осведомился Герард. «Мы просто сдаемся». Все посмотрели на принца. Никто не говорил. «Мы знаем, что она была тут». Герард покачал головой, его лицо было мрачным. «Мы близко». Я знаю, мы не можем это бросить. Бросить? Герцог фыркнул, хотя в его голосе была боль. Ты снова думаешь о Фейлин. Это не Фейлин. Это Инран. Герард повернулся герцог герцогу, сжимая кулаки, и на миг Фендрель подумал, что он начнет биться. К счастью, тот передумал. Принц отвернулся, выругался, посмотрел на руины, словно мог силой воли вызвать ведьму. «Сэр, сказала Винатрикс Эверилд Фендерли. Какие будут приказы? Фендерли вздохнул, потер рукой лицо. Грудь его болела от порезов. Использование тени для очищения ночью забрало больше сил, чем он хотел признать. Мы установили барьер, сказал Фендерли. Без следа мы ничего больше не можем. Пора вернуться в Дюнлок и проверить, есть ли новости у Даклита и у Дуги. Герард выругался и, никому ничего не сказав, пошел по обломкам королевской дороги к лошадям. Терен быстро взглянул на Фендреля и поспешил за принцем. Фендрель последовал медленнее. С ним Эверельд и Дальдред. Он ощущал странную тяжесть на сердце. Зная, что было глупо думать, что они поймают Инрен, часть его надеялась. Было бы хорошо изгнать эту захваченную тень из этого мира раз и навсегда, Было бы хорошо ему избавиться от стыда. Все лейтенанты жуткой Адиль, которые продолжали существовать, были риском. Они были верны королеве. Они отдали бы все, чтобы вернуть ее, чтобы она снова правила ими как восхитительная богиня. Они вернули бы ее из мертвых, если бы могли. Мир вокруг Фендреля потемнел, туча надвинулась на солнце. Казалось, что его мысли. Согнали тучи вокруг. Герард и Террин были впереди, на вершине холма, уже на лошадях, и ждали, пока трое других догонят их. Отряд ехал в тишине, подавленный. главной дороги из Дюмрика. Путь будет долгим, они смогут все обдумать, что сделали, что не сделали, что могли не делать. Фендрель не любил думать о таком. Инран еще покажется. Скоро. И она не уйдет в этот раз, как четыре года назад. Он. Принц Герард, ваше Высочество! Кто это? пробормотал Дальдреда рядом с Фендерлем. Фендрель прикрыл глаза, посмотрел на дорогу и увидел тощего юношу на коне. Билин! крикнул Герард и ускорил коня, поспешив к всаднику. Билин, что такое? У тебя вести из Дюнлока? Фендрель прислушивался, ловя каждое слово юноши сквозь в Ведьма! «Ведьма! Ведьма, она в замке!» Вес топором упал на его сердце.